Глава первая «Добрый день!» Он улыбался немного застенчиво, как обычно улыбаются новички, впервые попавшие в большой коллектив. «Привет!» — кивнул пробегавший мимо журналист. «Ты, видимо, Павел Капустин?» «Да, меня прислали. Знаем, уже слышали». «Иди в ту комнату, там тебя ждут!» — показал журналист и уже на бегу крикнул. «Удачи тебе, Павел!» Он оглянулся. Вокруг суетились люди, спешили куда-то две девушки с очень независимым видом. Важно шествовал известный актер, горделиво наклоняющий голову при приветствиях. На телевидении шла обычная работа. Все суетились, нервничали, бегали, кричали, выясняли, куда пропал тот или иной журналист. В общем, это был обычный день на телестудии. Но это был исключительный день для Павла Капустина, впервые переступившего порог этого здания и готового начать новую жизнь. Он постучал в дверь, никто не ответил. Он снова постучал, опять молчание. Павел оглянулся, он не мог ошибиться, здесь только одна дверь. Немного подумав, он приоткрыл ее, в большом кабинете никого не было, но за перегородкой, разделяющей пространство комнаты пополам, слышались чьи-то голоса, веселые восклицания, смех. Он прикрыл дверь и двинулся вперед, чтобы увидеть, наконец, хозяев кабинета. На большом кожаном диване сидел известный журналист, тот самый, чье лицо уже давно примелькалось на телевизионных экранах. Журналист был талантливым человеком и умелым организатором. Он постепенно сделал свои программы самыми дорогими шоу на телевидении. Возглавлял он как раз тот канал, на котором и должна была состояться будущая карьера Павла Капустина. Увидев Капустина, он отвернулся и продолжал о чем-то весело говорить с миловидной блондинкой, сидевшей рядом с ним, Оба натянуты улыбались, блондинка благосклонно кивала головой. Павел негромко кашлянул. Оба собеседника скользнули по его лицу абсолютно равнодушными глазами и продолжали свою беседу. Это было немного обидно, и он покашлял сильнее. Собеседники не могли не видеть его, но оба предпочитали делать вид, что не замечают новичка. При этом они разговаривали преувеличенно громко и весело, словно актеры на спектакле, четко выговаривающие слова, чтобы они были слышны и зрителям, сидящим на галерке. «Простите — Простите, — наконец громко сказал Павел, и в этот момент журналист взмахнул рукой. — Ну сколько можно, — закричал он, глядя на новичка, — опять какой-то идиот сорвал передачу. Только теперь Павел с ужасом заметил в углу телекамеру стоявших за ней операторов и, наконец, понял, почему здесь был установлен такой сильный свет, высвечивающий диван с обоими собеседниками. «Извините», — пробормотал он, делая шаг назад. «Извини, Света», — покачал головой журналист, — «опять сорвали». «Начнем заново. Ты немного отдохни!» Он поднялся с дивана, прошел за перегородку к большому столу. Взглянув на Павла, он недовольно покачал головой. «Из финансового опять за отчетом пришли?» «Нет», — испуганно ответил Павел, — «я к вам». «По какому вопросу?» — нахмурился журналист. «Вот тут у меня направление. Я Павел Капустин, меня прислали к вам». — сказал он, протягивая лист бумаги своему именитому собеседнику. Тот взял бумагу, нахмурился, потом улыбнулся. Он был высокого роста, красивый, ладно скроенный. Такие открытые лица обычно нравятся женщинам и вызывают симпатию мужчин. Его имя гремело не только в Москве, а лицо было родным и знакомым миллионам людей, живущих на всем пространстве бывшей огромной страны, куда транслировались передачи их канала. Журналиста звали Алексей Миронов, и был он известен всем, как лёша Миронов, хотя ему было уже почти 40 лет. «Чего же ты не сказал, что новичок?» — улыбнулся Миронов. «Я, когда впервые на телевидении попал, вообще как очумелый, ходил две недели». «Я не видел, что у вас идет съемка», — пробормотал Капустин. «Внимательнее нужно быть. В армии был». — Да, два года, как положено, в Афганистане служил. — Чего ж тебя там внимательности не научили? — засмеялся Миронов. — Сколько тебе лет? — Двадцать 27 Солидно. А где работал до телевидения? — Да где придется, — пожал плечами Капустин. — Вообще-то я работал оператором на киностудии, но там уже два года ничего не снимают. Вот я и решил к вам податься. — Правильно решил. — Да. Кино они еще сто лет там снимать не будут, а у нас здесь живая работа. «Подожди, подожди», — вдруг вспомнил Миронов. «Документальный фильм о штурме Грозного с Арпухиным ты делал?» «Ну, я», — кивнул Капустин. «Классная работа», — уважительно сказал Миронов. «Ты ведь свой фильм под полями снимал. Очень классная. Так ты и есть тот самый Павел Капустин». «Ну, брат, ты же человек опытный. Две войны прошел, а здесь съемки не заметил. Ладно, ничего страшного. Тебя Арпухин очень хвалил. Вот мы и решили тебя попробовать». Капустин молчал. «Давай я подпишу твои бумажки и иди в отдел кадров. Оформляйся, — решительно сказал Миронов. Вот такие операторы, как ты, нам очень нужны». Он размашисто подписал бумагу, протянул ее новичку. Капустин взял бумагу и уже собрался выйти, как Миронов окликнул его. «Павел, за идиота я извиняюсь, я ведь не знал, что ты новичок». «Да ничего», — пробормотал Капустин, — «я просто ошибся». Он вышел из комнаты, столкнувшись в дверях с невысоким человеком неопределенной внешности и возраста. «Зарезали!» — закричал человечек источным голосом. «Без ножа зарезали!» Павел уже закрывал дверь, когда услышал строгий голос Миронова. «Опять не получилось!» «Переставляют программы!» — ответил ворвавшийся в комнату. «Я ведь говорю, что зарезали! Они всегда!» Дальше Павел уже не слышал. Он привык к хаосу съемочного процесса и сумбуру во время работы, но, похоже на телевидение, все это усиливалось стократно и было неотъемлемой частью самого процесса творчества. «А я ему говорю, что он ничего в этом не понимает», — гневно сказала прошедшая мимо Павла маленькая женщина лет шестидесяти. Она обернулась на Павла, Внимательно посмотрела на него, потом еще раз обратилась к своему собеседнику и, топнув ножкой, повторила «Ничегошеньки он не понимает!» и пошла дальше, не обращая внимания на реакцию собеседника. Тот был очень высокого роста, под два метра, немного сутулый, как и все очень высокие люди. Он слушал, наклонив голову, и, когда женщина отошла от него, тихонько вздохнул и направился в другую сторону. Павел решил не выяснять у него, где именно находится отдел кадров, понимая, что в таком состоянии человека лучше не тревожить. Оформление на работу оказалось не столь простой процедурой, как ему представлялось. Пришлось потратить полдня – обегав еще несколько кабинетов и собрав подписи неизвестных ему главных и генеральных директоров. Только к четырем часам дня он, наконец, услышал от сухой и жесткой женщины в отделе кадров, что может считать себя принятым. Женщине было лет сорок, не больше, но она почему-то смотрела на него, как на своего личного врага, и разговаривала, не открывая рта, словно экономила воздух, предпочитая говорить сквозь зубы. Впрочем, и к другим посетителям она обращалась точно так же, и данное обстоятельство как-то успокоило Павла. В половине пятого он почувствовал, что проголодался. Спустившись вниз в буфет, он увидел сидевшего за столом Алексея Миронова, ту самую актрису Свету, с которой тут беседовал, и еще двух неизвестных ему мужчин. Один с большой густой бородой, словно собирался исполнять роль боярина средневековой Руси. Правда, на роль его могли не утвердить из-за большого семитского носа и хитрых маленьких прищуренных глаз. Второй, напротив, был чисто выбрит При этом он умудрился выбрить не только лицо, но и всю голову, блестевшую, как идеально выточенный круглый шар. «Павел, иди сюда!» — закричал Алексей, увидев Капустина. И когда тот подошел, он показал на новичка, представляя его. Павел Капустин — гениальный оператор и смелый человек, несмотря на свой молодой возраст. Он снимал фильм о чеченской войне, тот самый фильм о котором я тебе говорил, Аркадий. Бородатый Аркадий кивнул головой, протягивая свою огромную ладонь. Остальные просто кивнули, и Павел сел рядом с Аркадием. «Знакомься», — кивнул Миронов на свою компанию. «Это Аркадий, человек неопределенных занятий, философ и писатель. Любимое место на стуле в пресс-клубе, где-нибудь в задних рядах, чтобы подавать неслышные звукооператорам реплики». Это наша Светочка. Я думаю, ее представлять не нужно. Ее и так знают все мужчины нашей страны, которые сходят с ума из-за ее фигуры. Светлана довольно улыбнулась, но никак не прокомментировала эту фразу. А это Сергей Монастырев. Самый главный критик на телевидении, показал на обритого парня Миронов. Он очень строгий и принципиальный человек, но легко поддаются на уговоры. «Если ты хочешь с ним дружить, то можешь поставить ему банку пива с воблой, и он твой друг навсегда». Все расхохотались. Любовь Монастырева к пиву была предметом постоянных шуток. Монастырев однажды на спор выпил двадцать две кружки пива и с тех пор считался признанным чемпионом по этому виду соревнований. «Сегодня я угощаю», — пробормотал Павел, — «у меня первый рабочий день». — Твой первый рабочий день будет только завтра, — весело возразил Миронов, — и не будь дураком. Твоей зарплаты с трудом хватит на то, чтобы прокормить только тебя в этом буфете. Если ты еще будешь угощать и других, то вылетишь в трубу через несколько дней. Здесь сейчас цены не профсоюзные, а коммерческие. — Учту, — буркнул раскрасневшийся Капустин.